Эпилог. Прошло несколько десятков лет. Планета Лагуна расцвела и стала излюбленным местом отдыха туристов различных цивилизаций. Расы Кибдига значительно выросла в численности, что позволяло закрыть многие направления деятельности как в экономике, так и в политике. Руководство планеты вело осторожную политику тайно управляя межгалактическим союзом вместе с Джао. Маршал Свел и адмирал Мар приняли вакцину и тоже постепенно стали кибдиго. Дачеев не отставал от них в этом вопросе. В итоге они составили комитет, который утверждал новые кандидатуры для принятия в расу кибдиго. Естественно, после жёсткого всестороннего рассмотрения, что позволило на данный момент держать секрет расы в тайне. Со председателями межгалактического союза меняли раз в 3 месяца. Впрочем, как и председатель Джао, о том, кто управляет союзом, по-прежнему никто не догадывался. Оружие Последний вздох продолжало играть решающую роль в отношениях с Джао. Им оснастили все звездолёты подконтрольные лагуне которые теперь являлись сдерживающим фактором для горячих голов в лице Тернаков. Жизнь продолжалась. Но становилось совершенно ясно: хочешь мира готовься к войне.